Глава третья. Назвалась Груздем, и изволь соответствовать. Пословицу молода Зелена в контексте совместного проживания с братцем я начала понимать в совершенно другом смысле. Образ его жизни приводил к устойчивому, зеленоватому оттенку лица, а поскольку как ни крути он действительно был вполне молод, формулировка молода Зелена полностью соответствовала действительности. отчего мне не было легче. Жить в одном флаконе с молодым бесполезным существом, которое легко ориентируется в течение музыки хаос, но не ответит на вопрос, какое сегодня число и день недели, было сложно и неприятно. Иногда мне начинало казаться, что даже в определении месяца и года он был полный ноль. Уходя, Утром на работу я не знала точно, что меня ожидает вечером. Пару раз я натыкалась на голых девиц, шастающих по коридору в ванну и обратно, что свидетельствовало об относительной нормальности Ромки, но их количество, от двух до пяти, как в яслях, и частая сменяемость наводили на грустные мысли. А мысли были такими. Во-первых, как я могу устроить личную жизнь, И где я найду нормального мужика, если даже мой собственный брат такой, такой кобель? Во-вторых, не пора ли бить в колокола и звать на помощь маму? В-третьих, если доложить обо всем маме, как потом смотреть в глаза брату? И, наконец, в-четвертых, что делать мне самой, если тут появится мама? Поэтому я оставляла все как есть – А уж как только братец вычислил, что я, скрывая от мамули разрыв с Олегом Петровичем, желание исполнить долг старшей сестры умерло короткой естественной смертью. «Слушай, а ты вообще-то была его женой?» — ехидно спросил братец, когда я пыталась призвать его к порядку, не курить и тем более не оставлять бычки на кухне. Я покраснела и попыталась найти достойный ответ — «Зачем? И кому это нужно?» «Нет?» — ахнул Ромка. «Какие перспективы ему открывались?» «Ну, почему нет? В известном смысле, да, неумело врала я». «А в смысле регистрации в ЗАГСе?» — припер меня к стенке Роман. «Да уж, тяжелый союз мало понимающих друг друга людей на лицо. Не твое собачье дело, — фыркнула я, — и гордо вышла из кухни. В тот же вечер мелкий гад спер у меня из сумки паспорт и выяснил всю страшную правду. Естественно, после этого нас можно было назвать сообщниками, своего рода организованной бандой, морочащей голову честным людям, маме. На ее вопросы о Роме я набирала в грудь побольше воздуха и выдавала. «Ромочка очень много работает». Так устает, что я прямо не хочу его будить. Пусть поспит. А он, в свою очередь, на вопрос мамы, почему я опять толкусь на Галушкина, а не еду к мужу, говорил следующее, «Катюша очень волнуется. Ездит мне еду готовить чуть ли не каждый день. Что бы я без нее делал? Может и правда жениться?» «Какие же у меня чудесные детки!» — вытирала слезы умиления мама, а мое сердце сжималось от отвращения к себе. Слава богу, мамины звонки раздавались не очень часто, раза два в месяц. А ввозь к ее следующему приезду, который ожидался не раньше моего дня рождения в сентябре, что-нибудь уже изменится в лучшую сторону, и я смогу предъявить маме подходящего мужа вместо Олега Петровича, по крайней мере, кандидата». «Чтобы предъявить кандидата маме, надо самой хотя бы теоретически понимать, где ты его собираешься взять», — возразила на мою не слишком логичную конструкцию Таня Дронова. Со дня эпохального стратегического совета прошло около двух недель, и за это время ровным счетом ничего не произошло. И все потому, что подруги ждали от меня конструктивных действий, а я понятия не имела с чего начать». я его собираюсь взять где нибудь заверил я таню таня помрачнела думается мне что ты его заполучишь когда рак на горе свистнет рим ты то хоть не молчи что тут сказать от катерины пользы никакой один вред со вздохом согласилась она я запаниковала а что я должна делать обещали меня научить а сами только ругаетесь это нечестно Не можете помочь? Так хоть не требуйте ничего. Катя права, согласилась замначальника Лиля. Интересно, кого она может найти здесь, в нашем отделе? У нас одни только женщины. Виктор Олегович не в счет, бросила пробный камень Тани. Виктор, это наш непосредственный начальник отдела, Однако на практике он только пару раз в неделю выползает из своего кабинета, чтобы громко и энергично, в смысле криком, рассказать нам, до чего все мы тут глупы, бесполезны и невообразимо не соответствуем своим должностям и зарплатам. К тому же он женат. «Он женат!» — озвучила я протест. «Ерунда! Было бы желание!» — легко отмахнулась Рима, хотя лично мне кольцо на пальце — не казалась такой уж легкой преградой. «Ему больше пятидесяти, и у него нет загородного дома», — отрезала Ливи. «А дачка в Шатуре», — попыталась было встрять Анечка, но тут же умолкла осознав, сколь мало шатурский сарай имеет право именоваться «загородным домом». «Не пойдет», — подвела итог Таня Дронова. «Я с облегчением вздохнула, но не тут-то было». «Дамы вошли в раж. Если уж они решили устроить мое женское счастье, так просто не отступятся. Бери выше. Дирекция обозначила задачу Лили. Юрий Михайлович, Борис, Николай, не помню, как отчество. Николаев в совете директоров два поправила Таню лиля Все женаты, как один». Я уже сказала, это решаемо, насупила рима Кто нам подходит? Ну, в принципе, Борис подходит. У него коттедж где-то под Пушкиным. И вполне еще молод, лет 49 И это, по-вашему, молод, ахнул я? По-моему, это последний критический рубеж. И что плохого? Помрет, будешь свободной молодой богатой вдовой, Утешила меня Лили. Я посмотрела на нее со страхом. Интересно, она сейчас что, озвучила свою мечту? «Борис не проконает», — усмехнулась из-за перегородки в переговорную Сильванова. «Он пьет, как сапожник, и играет в казино». «Точно?» — усомнилась Римма. «Как в тире снайпер», — кивнула лиля «Я тоже слышала. Он вроде в прошлом году «Мерседес» проиграл по пьяни». «Козел!» — фыркнула я. «Да, за такого замуж выходить проблем не оберешься», — загрустила Рима. «А если за Николая?» — предложила Лиля. «За которого оживилась Таня Дронова?» которую шоу возглавляет?» — пояснила Лиля свою мысль. Я воскресила в памяти образ чернявого, дерганого мужика, организующего всякие световые шоу на городских праздниках, и поморщилась. Он очень страшный, — взмолелась я. Все посмотрели на меня, как на умалишенную, потом переглянулись между собой. Эдак она нам все дело испортит, — произнесла трагическим голосом Рима. — Все непременно испортит, — гаркнулась за перегородки Селиванова. — Внешность в твоей задаче стоит на последнем месте. Чем страшнее богатый мужик, тем проще с ним справиться, — стала делиться опытом Таня Дронова. «Но ведь с ним спать придется», — уперлась я. «А вот и нет», — улыбнулась Танюша. рима одобрительно кивнула. «Чтобы мужика на себе женить, как раз не спать с ним нужно, а обещать и дразнить». «Слушайте, да она ничего вообще не рубит». «Темнотище! Средние века, первый период феодализма поддержали все». Я затравленно оглянулась. Неужели я и в самом деле должна переводить все на доллары, и зачем мне нужно такое замужество? Придется всему учить, вздохнула Таня Дронова. Я заинтересовалась чему именно она хочет меня научить. Спать с уродами? Не спать с уродами? Выпускать ее в люди такую нельзя, это факт. Надо сесть и составить список мероприятий. Декларацию независимости не в попад Анечка, но всем понравилось. Взяли лист бумаги, красивым, Анечкиным почерком обозвали и принялись туда вписывать невообразимое количество пунктов. «Вы что, хотите, чтобы я все это сделала? Вы в своем уме?» — разоралась я. «А что, не так и много. Если ты хочешь всю жизнь прожить с Ромочкой...» Ехидно улыбнулась Римка. «Кобра-то, не подруга!» Демонстративно плюнула я в ее сторону, но на бумажку стала смотреть внимательнее. Первым пунктом в ней шла правильная мотивация — представить и во всех деталях рассмотреть образ будущего мужа. Это мне несложно. Высокий стройный блондин с чувственными губами порадовался я. скорее низенький лысый толстячок с чувственным кошельком хохотнула Селиванова. я поперхнулась и оглянулась на девушек девушки кивали тебе придется каждое утро представлять себе свою мечту и не обертку а именно содержание сколько у него денег какой у него должен быть транспорт и тому подобное что далее нехотя кивнула я Далее шел весьма неприятный пункт про мое внешнее и внутреннее соответствие. Оно состояло из следующих коротеньких, но убийственных положений. Ты должна похудеть. Ты должна прилично одеваться. И не просто прилично, а даже именно неприлично, чтобы у мужчины твоей мечты при виде тебя дух перехватывало. Ты должна вести себя, как уверенная в себе светская женщина. Это как? Перестать тратить время на сериалы. Жестоко, бесчеловечно. Научиться владеть собой, контролировать эмоции. Не пить. А разве я пью, возмутился я? Как лошадь. С жалостью посмотрел на меня Таня. Я попыталась не вспоминать о ежевечерних бокалах красного вина, Для здоровья и хорошего сна И мне это вполне удалось Я не согласна И сериалы я совсем немного смотрю Кто последний видел Хосе Антонио живым? с ходу налетела на меня Анечка Падро Рикардо Не успев еще ничего сообразить, ляпнула я Таня демонстративно пожала плечами Что и требовалось доказать Это же стало известно только во вчерашней серии. — Но ведь вы-то тоже смотрите, — чуть не заплакала я. — Мы замуж не хотим. Или нет, мы хотим. Но нас мормон не бросал, — отбил атаку Таня. — Я замуж не хочу, — надула Санечка. Я вздохнула и спросила, с чего именно мне начать в свое превращение в настоящую леди белая кость-голубая кровь. Дамы оживились. Ты посмотри, как ты одета. Это же полная асексуальность и неряшество. Позор, бичевала меня Рима. Я хотела возразить, что ее вечные юбки на два кулака ниже колена тоже не слишком сексуальны, но не успела. Вот что делает женщину женщиной. Походка, вспомнил я подходящую случаю фильм. И это тоже. Кстати, походка должна чуть приоткрывать завесу тайны, а у тебя это просто бег табуна на водопой. — А какая у меня тайна? — поинтересовался я. — Любая. Надо придумать. Будешь в обед отрабатывать походку. И чтоб с завтрашнего дня ходила на шпильках и с миниатюрной сумочкой-косметичкой, а не с этим комплектом туриста, ткнула в мою вместительную и удобную холчевую сумку Таня Дронова.